Глава 38. Они сидели за кухонным столом. А ведь мы в первый раз сидим у нас на кухне, подумал Луис удивленно. Где-то за стеной Элли вскрикнула во сне, и они замерли, как в детской игре. Крик не повторялся. Ну, сказал Луис, что тебе нужно в четверть первого, в день, когда будут хоронить моего сына? Ты, конечно, друг, Джуд. Но пойми, Джуд отпил пиво, вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел Луису в глаза. В его взгляде была такая ясность, что Луис не выдержал и потупился. «Ты знаешь, что мне нужно», — сказал Джуд. «Ты думаешь о вещах, о которых нельзя думать, Луис. И я боюсь, что ты уже решился. Я не думал ни о чем, кроме как пойти спать». Попробовал схитрить Луис. «Завтра похороны». «Я виноват, что тебе сейчас так плохо», — сказал Джуд тихо. «И если я не ошибаюсь, то моя вина есть и в смерти твоего сына». Луис уставился на него. «Что? Джуд, что ты несешь?» «Ты думал о том, чтобы отнести его туда», — сказал Джуд. «Не позволяй этой мысли завладеть тобой, Луис». Луис не ответил. «Как далеко идет его влияние?» спросил Джуд. «Ты это знаешь?» «Нет. И я не знаю, хотя прожил здесь всю жизнь. Я только знаю, что для микмаков это всегда было что-то вроде святого места, но не по-хорошему. Стэнни Бэ говорил мне это, и мой отец это говорил потом, когда спот умер второй раз». Теперь Микмаки, штат Мэн и правительство Соединенных Штатов спорят в суде, кому принадлежат эти земли. Кто ими владеет? Не знаю. И никто не знает. Многие предъявляли на них права, и среди них был Энсон Ладлоу, правнук основателя города. Может, его права были больше всех, ведь Джозеф Ладлоу когда-то получил от короля Джорджи все эти земли, когда весь Мэн был только провинцией колонии Массачусетс. Но они и ему не достались. Тут же объявились претенденты из других Ладлоу и некий Питер Димарт, который доказывал, и не без оснований, что и в его жилах течет кровь, Ладлоу. А старый Джозеф Ладлоу был богат землей, но не богат деньгами до конца своих дней и часто просто дарил то две, то четыре сотни акров кому-нибудь из своих собутыльников. — А документов не осталось? — спросил Луис, заинтересованный, несмотря на все. — О, наши предки не очень-то любили оставлять документы, — сказал Джуд, зажигая новую сигарету от кончика догорающей. В дарственной было сказано так. Он прикрыл веки и задумался от большого клёна, стоящего на холме Квинсбери, до края Орингтонского ручья, пересекающего дорогу с севера на юг. Но этот клён рухнул в 1882 году, так говорят, и к 1900-му совсем сгнил, а Орингтонский ручей за 10 лет после окончания Великой войны сменил русло как раз в год краха на бирже. После этого вообще всё перепуталось. В конце концов, старый Энсон был убит молнией в 1921 году, как раз недалеко от этих могил. Луис посмотрел на Джуда. Тот отхлебнул еще пиво. Но не в этом дело. Есть много мест, на которые претендуют разные люди, а законники выжимают с них за это деньги. Помню, Диккенс про это писал. «Надеюсь, в конце концов, их получат индейцы, как и должно быть». Но не в этом дело, Луис. Я пришел сюда, чтобы рассказать тебе про Тимми Баттермана и его отца. А кто такой Тимми Баттерман? Он был одним из двадцати парней, которые уехали из Ладлоу драться с Гитлером. Он уехал в 1942 а назад вернулся в ящики, обернутым флагом, в 1943 -м. Он погиб в Италии. Его отец Билл Баттерман всю жизнь прожил здесь. Он просто свихнулся, когда получил телеграмму, а потом вдруг успокоился. Он знал об этих индейских могилах и решил сделать это. Дрожь вернулась снова. Луис долго смотрел на Джуды, пытаясь увериться, что он лжет. Но лжи не было в глазах старика. «Почему ты не сказал мне об этом в ту ночь?» — спросил он, наконец, — «когда мы отнесли кота. Когда я тебя спросил, не относили ли туда людей. Потому что тогда тебе не надо было это знать», — ответил Джуд. «А теперь надо». Луис долго молчал. «А это сделал только он?» «Про других я не слышал», — твердо сказал Джуд. Сомневаюсь, что не было еще попыток. Очень сомневаюсь. Я думаю, как пророк в Экклезиасте, вряд ли есть что-то новое под солнцем. Конечно, оболочка вещей меняется, но не суть. Что пытались сделать раз, то пытались и раньше, и еще раньше. Он посмотрел на свои мозолистые руки. В комнате часы пробили половину первого. Я решил, что человек твоей профессии обязан видеть вещи, как они есть, и делать из них выводы. И решил поговорить с тобой напрямую, когда Мортонсон сказал мне в похоронном бюро, что ты заказал прокладку вместо закрытой гробницы. Луис опять долго смотрел на Джуда, ничего не говоря. Джуд моргал, но не отводил взгляда. Наконец Луис сказал... Это выглядит так, будто ты суешь нос в чужие дела, Джуд. Я не спрашивал его, он сказал сам. Все равно мне жаль. Джуд не ответил, и, хотя он покраснел еще больше, чем обычно, не отводил глаз от Луиса. Луис вздохнул. Он действительно очень устал. Ну и что? Может, ты и прав. Может, такая мысль и была... «Но если и так, то она была где-то глубоко. Я вовсе не думал, что мне заказывать. Я думал про Гэджа». «Я знаю, что ты думал про Гэджа. Но ты знаешь разницу. Твой дядя был могильщиком». «Да, он знал разницу. Гробница — это целое строение, она может сохраниться очень долго». Это прямоугольная бетонированная яма с остальными прутьями, которая после завершения похорон закрывается сверху тяжелой бетонной крышкой. Все дыры между крышкой и стенами тщательно заделываются. Дядя Карл говорил как-то Луису, что одну из таких гробниц они вообще не смогли открыть. Дядя Карл, который любил поболтать и со своим сыном, и с Луисом, работавшим с ним иногда в роли своеобразного ученика-могильщика, охотно рассказывал племяннику истории про эксгумацию. Там случались довольно забавные вещи. Он говорил, что люди, почерпнувшие сведения о раскапывании могил из фильмов ужаса с Борисом Карлофом и Дуайтом Фраем, ничего в этом не понимают. Открыть гробницу могли и двое человек с лопатами, только для этого им понадобилось бы шесть недель. Поэтому обычно применяется кран, чтобы снять крышку. Так было и в этот раз. Могилу открыли, и кран подцепил крышку. Но она и не думала отходить. Бетонные стенки уже отсырели. В Чикаго тогда была дождливая погода. И дядя Карл с напарником слышали, как внутри капает вода. Тут сама гробница стала понемногу вылезать из земли. Дядя Карл заорал крановщику, чтобы он прекратил тянуть и пошел в контору зачем-нибудь отбить крышку. Вернувшись, Он обнаружил, что кран, не выдержав тяжести, свалился прямо на гробницу, а крановщик сломал себе нос. Кульминацией рассказа для дяди Карла было то, что через шесть лет этого парня выбрали президентом местного отделения профсоюза. Прокладка была гораздо проще. Она представляла собой простую бетонную коробку, открытую сверху. Ее помещали в могилу утром перед самым погребением. Потом внутрь ставили гроб. Наверх накладывались на концах два крепления, которые могли стягиваться цепью и соединялись с бетоном прокладки железными кольцами. Каждое из креплений весило 60 от силы 70 фунтов и никакого запечатывания. Мужчина легко мог вскрыть такую прокладку. Вот о чем говорил Джуд. Мужчина легко мог вытащить из могилы тело своего сына и похоронить его в другом месте. Тсс! Не надо говорить о таких вещах. Это тайна. — Да, я знаю разницу между гробницей и прокладкой, — сказал Луис. Но я вовсе не думал о том, о том, что ты думаешь. — Луис! — Уже поздно, — сказал Луис. — Уже поздно, я пьян, у меня болит сердце. Если хочешь рассказать мне эту историю, то рассказывай, и иди домой. Ладно, Луис, спасибо. Только скорей. Джут немного помедлил, собираясь с мыслями, и начал говорить.